473. Анемия обычно считается малокровием, но это качество не есть основное. Оно будет лишь следствием отлива психической энергии. Невдумчивые врачи полагают, что можно восполнять силы питьем крови, но они забывают, что прилив сил будет кажущимся. Все равно, что освещать большой дом одной спичкой.